Глава девятнадцатая Вика до сих пор помнила потрясение, которое испытала, увидев снимки. Эти фотографии красивым веером лежали на каминной полке в их съемной кельнской квартире. Камин был фальшивый, чисто декоративный. За решетку совали пустые пивные и водочные бутылки, которые накапливались каждый раз после гостей. На полку клали счета, письма от бабушки, а также документы, которые всегда должны быть под рукой. Вика часто бросала туда же свои перчатки. В тот октябрьский вечер, в самый разгар вечеринки, внезапно обнаружилось, что кончился хлеб. Зоя с Артуром наотрез отказались сбегать в круглосуточный супермаркет. Они веселились от души, несмотря на то, что все гости были взрослые, пришли сотрудники с кафедры романа. Вика не могла принять полноценного участия в этом веселье. Почти все приглашенные были немцами, а язык она знала совсем плохо, в отличие от собственных детей. Однако на то, чтобы объясниться в магазине, ее словаря хватало. — Ладно, я сбегаю за хлебом, — сказала она, набрасывая куртку и подходя к камину, чтобы взять перчатки. Вечер был ледяной, дул резкий обжигающий ветер. А это что? Она увидела снимки и на секунду заинтересовалась ими. В первый момент она не поняла, что именно видит. Разобрала только, что это чьи-то картины. Но тут ей стало нехорошо. К щекам прилила кровь, в висках мелко и противно заколола. Этого еще не хватало. Женщина уцепилась за каминную полку, продолжая улыбаться гостям дежурной улыбкой хозяйки. «Зря я сегодня пила. Ничего, сейчас будет лучше». К ней пробился Роман. Он единственный из всех обратил внимание на то, что с женой творится что-то неладное. «Тебе плохо?» Он крепко взял ее под локоть. «Сердце? Пойдем ляжешь. Артур сгоняет за хлебом. Ничего с ним не случится». «Нет-нет», — она смотрела на мужа, но плохо различала его лицо. Какое-то серое пятно, расплывчатое, неузнаваемое. Потом эта серая тень немного прояснилась. В мир вернулись краски и звуки. Она снова держала себя в руках. «Мне на секундочку стало нехорошо, просто у нас слишком душно», — сказала она. «Рома, что это? Кто это принес?» Она взяла с полки фотографии. Теперь у нее не было сомнений. Некоторые снимки были сделаны с картин Ивана. Тут были в основном его юношеские творения, и среди них портрет Ларисы. Именно этот снимок лежал поверх других. Его-то она и узнала. — А, это Клаус ездил в Москву, — оживился Роман. — Решил написать статью о русских забытых художниках восьмидесятых годов. — Да ты сядь, посмотри, тут куча снимков. Вика и сама видела, что здесь присутствовали самые разные по манере художники. Но она не стала разбирать достоинства и недостатки их картин. Оглянулась, высмотрела среди гостей Клауса, скромного щуплого блондина, который говорил по-русски немногим хуже Романа и ее самой. «Клаус, на минутку!» — крикнула она, приветливо улыбаясь. Тот подошел, увидел в ее руках фотографии и его застенчивость сразу улетучилась, он завелся. Взахлеб рассказал о поездке в Москву, о том, сколько народу перевидал, сколько картин посмотрел, какая у него задумка. «Ведь их никто не покупает, их уже забыли», говорил он, возбужденно тыча пальцем в снимке. «А талантливо, да? Я считаю, очень хорошо». Вика кивала, ей очень мешал муж. Тот стоял рядом и с узымлением рассматривал жену. И не мудрено, Вика никогда не проявляла интереса к живописи. Роман даже понятия не имел, что когда-то она сама училась в художественной школе и мечтала стать профессиональной художницей. Впрочем, муж о многом не имел никакого понятия. Вика считала, что чем меньше он будет о ней знать, тем крепче будет их семья. И время показывало, что она была права. Куда легче изображать хорошую жену, чем быть ею на самом деле. — Рома, что же делать с хлебом? — повернулась она к супругу. — Смотри, бутерброды закончились, а водки еще полно. Эти вечеринки обычно проходили без особых затей. Пиво, водка, разнообразные бутерброды, да готовые сладкие пироги. И вдобавок, конечно, интеллектуальные беседы. Роман засуетился и отправился на поиски сына. Вика удержала Клауса, который снова залез в свою скорлупу и хотел отойти в сторонку. «Скажите, а где вы видели эти картины?» Она показала снимки с полотен Ивана. Клаус рассказал, что сделал эти снимки непосредственно в квартире художника. Правда, его самого не было, но его жена была очень любезна и даже не пожелала брать денег за съемку. «Я бы многое купил», — вздохнул он, «но боялся, что будут проблемы с таможней». «Вика, вам правда нравится?» «А вы и не знали такого художника». «И не знать бы мне его», — подумала она, отрешенно глядя на портрет сестры. «Где же наша дача? Тут этого пейзажа нет». «Господи, как же я не подумала об этом». «Я совсем забыла об Иване, ведь он... ведь он нарисовал колодец!» Она поблагодарила Клауса, сунула ему снимки и, уже не слушая его рассуждений на тему искусства, довольно невежливо отвернулась. Теперь она явственно ощущала боль в сердце. «Нет, ей не следовало пить. И сегодня, и вообще!» Вика ушла в другую комнату, приняла лекарство, прилегла на постель. Собственно, что случилось ужасного? Иван был всеми брошен и забыт. Теперь им кто-то заинтересовался. Наивный Клаус. Он считает себя первооткрывателем. Если бы в картинах Ивана было что-то стоящее, его бы заметили при любых обстоятельствах. Талант так или иначе пробивает себе дорогу. Но это бездарность. Бездарность, которой удалось создать две-три хорошие картины. Да, но где же тот чертов пейзаж? Дописал он его, может, уничтожил, продал, потерял. Вика резко села на постели. Она была очень возбуждена. Вот так всегда. Женщина сжимала ледяные руки, дула в ладони, пыталась их согреть. Сердце стучало тяжело и неровно. Кажется, я все предусмотрела, а потом какая-то мелочь, какая-то дрянь портит все дело. Колодец. Я Яна все еще там. Господи, я же помню, я хорошо помню, как Иван с Ларой пристали ко мне на даче. Им хотелось попить воды, а колодца они не нашли. Лариса и не знала о нем. Родители, слава богу, терпеть не могли эту дачу и тоже толком не помнили, где тот колодец. Как меня передергивало, когда начинали вспоминать про него. Потом, конечно, забыли. Все забывается. Но картина. Это проклятая картина. Она будто на его увидела испуганные, недоверчивые глаза сестры. Как Лариса смотрела на нее, когда Вика рассказала ей об осоножке с порванным ремешком. Вике даже показалось, что сестра в этот момент все поняла глупости. Самое большее, о чем могла подумать Лариса, это о том, что Денис бывал на их даче с какой-то девицей. Но ну и что же здесь страшного? Но колодец, колодец. Иван настаивал, что колодец был. Он полностью убедил в этом Ларису. Да еще бы не убедить. Она ему в рот заглядывала, глупая тетеря. У нее тоже возникли вопросы. Слишком много вопросов. Но ведь двадцать лет никто не вспоминал об этом еще двадцать никто не вспомнит. Но картина!» — Вика сжала кулаки. А ведь все было так просто, элементарно. Нужно было выпросить у Ивана тот пейзаж и уничтожить его. Он бы отдал. Он никогда не был жадным. Или купить. Да, в самом деле купить, пока никто другой не позарился. А могут позариться, особенно после Клаусовой статьи. А Клаус напишет. Этот трудолюбивый, восторженный червяк напишет, да так, что Иван окажется не менее, чем русский сизан, московский модельяне, и цены на него подскочат так, что купить будет невозможно. По крайней мере, я уже не потяну эту покупку. А сейчас этот пейзаж должен стоить копейки. В спальню вошел муж. Встревоженно склонился над ней, тронул за плечо. «Ты приняла лекарство?» «Все уже расходятся». Я сказал, что ты не здорова.